Застывший пейзаж. На фоне его спотыкаясь бредет тоненькая девушка в простеньком, но опрятном платье. Ее профиль прозрачен, как у привидения. Она идет по экрану справа налево, поэтому видна только левая половина ее лица. На заднем плане железобетонное здание, и девушка идет, почти касаясь этого здания, невидимым зрителю правым плечом. Она как будто стыдится людей, и это очень гармонирует с ее скорбным профилем, и еще больше усиливает жалкое впечатление, которое она производит. На той стороне улицы трое парней хулиганского вида, облокотившись на рельс, ограждающий тротуар от мостовой, поджидают жертву. Один из них, заметив девушку, свистнул. Но девушка на это не реагирует, точно лишена органов, воспринимающих внешние раздражения. Другой из компаний, подстрекаемый свистом товарища, поднявшись, приближается к ней. Привычным движением он, сквернословя, грубо хватает сзади девушку за левую руку, пытаясь притянуть ее к себе. Девушка, будто готовая к этому, останавливается и медленно поворачивается в сторону парня. И открывшаяся правая сторона ее лица оказывается безжалостно и скромсанной килоидными рубцами и совершенно обезображенной. Подробного объяснения не было, но потом в фильме часто повторяется слово «Хиросима». «Видимо, девушка – жертва облучения». Парень замирает, не в силах вымолвить ни слова, а девушка, отвернувшись и снова обретя лицо прекрасного призрака, уходит, будто ничего не случилось. Потом девушка проходит несколько улиц, отчаянно борясь с собой каждый раз, когда оказывается на открытом месте, ничем не защищенном справа или на перекрестке, который должна пересечь. Я так близко принимал это к сердцу, что буквально вскакивал со своего места. И, наконец, подходит к баракам, окруженным колючей проволокой. Странное строение. Будто мы неожиданно вернулись на 20 лет назад. По внутреннему двору бродят солдаты, одетые в форму старой армии. Одни с отсутствующим видом, будто восстали из могил, отдают приказы и сами их выполняют. Другие маршируют через каждые три шага, становятся во фронт и отдают честь. Среди них... Наибольшее впечатление производит старый солдат, без конца повторяющий рескрипт императора, обращенный к солдатам. Слова стерлись и потеряли смысл. Сохранился лишь общий контур и тон. Это психиатрическая больница для бывших военных. Больные не знают о военном поражении, живут прошлым, оставаясь во времени, остановившимся для них 20 лет назад. Походка девушки, проходившей мимо солдат, становится до неузнаваемости легкой и спокойной. Она ни с кем не разговаривает, но между ней и больными ощущается взаимное доверие и близость, как между друзьями, хотя сейчас им и очень некогда. А девушка, в то время как санитар за что-то благодарит ее, начинает стирать белье, пристроившись в уголке барака. Эту благотворительную работу она избрала сама и делала ее раз в неделю. Когда девушка поднимает голову в промежутке между строениями, виднеется освещенное солнцем пространство, где дети беззаботно играют в мяч.